Дорога долгая. Ехали уже пятый час, поэтому тянуло в сон, но уснуть тоже не получится из-за болтанки. Да и не стоит спать, потому что со мной в кузове ещё четверо попутчиков, и никого из них я не знаю. Поосторожней лучше быть. В метрах в 20 за нами ещё машина, зелёк с голубой кабиной и когда-то белый.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 Слышь, друг, курити не дашь? В очередной уже раз просил меня сосед, худосочный мужик лет под 40, одетый в брезентовую штормовку поверх свитера. Тон-то у меня стрельнёт, то у других. Так и едет. Правда, сам яблоками всех угостил, хорошими яблоками, зелёными и кисловатыми, какие как раз и люблю. Я вытащил из кармана куртки штампованный портсигар, протянул ему.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 Но большая часть пути позади. Стрелок, увидев, что я сам курить собрался, щёлкнул зажигалкой и поднёс огня, прикрыв его ладонью с татуировкой якорь у него там. Может, даже служил на флоте до этого самого. Откуда ты сам, спросил матрос. Из далека. Не стал я излагать подробности. Сам местный? Почти 5 лет в таржке. Чем занимаешься? Механик я. И всякое. Он неопределённо махнул рукой с папиросой. Починить, поделать. А что из дома насила? Да так, закупились всяким. Наша машина впереди идёт. Тут просто сидеть удобней на картошке-то. Он постучал по мешку, на который опирался. Да едем уже скоро. В Анну Золотиху поворот был уже. А к нам по делу? Да вроде бы.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 Теперь всё, больше не работаю. Новое место ищешь или что? Почти что. Там видно будет. У меня зять в охране обозов работал. Вступила в разговор грузная тётка, сидевшая у противоположного борта. Убили 3 года назад. Тут как раз у лихославля. Сидевший рядом с ней мелкий мужичок с заросшей длинной щетиной и физиономией кивнул, не сказав ни слова. Точно, муж с женой.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 Серый дождь, зелёный лиственный лес по сторонам дороги. Попироса докурилась до мундштука, я выбросил её за борт в грязь. Как ни ворочаюсь на сложенный плащ палатки, а всё равно задницу отсидел давно. Не так сядишь, и едок, и ногу под себя подложишь. Но доски и есть доски. Мягкости в них никакой. И это если бы я так первый день ехал. Давит уже неделю мыкаюсь. Доедешь до куда-то, на там очередной обозы или попутки ждёшь. Но просто попутки случайных людей брать не любят. И в кузовах ехал, и на телегах, и даже раз под дождём на прицепе, платформе катил. И вот доехал вроде бы почти. Опёрся на левую руку, у меня и положение в плечо отдало болью.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 лиса до поля. Слышно было, как машина во главе колонны забибикала. Увидел кого или подъехали? Из-под тента ни черта не видно вперёд. Так и разглядываю морду идущего следом Зилы. Подъехали, похоже. Скорость скинули. Машины сзади почти вплотную подтянулись. Шофёр Зилка, молодой парень в серой спецовке, перехватив мой взгляд, большой палец показал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 выбросил тот, что в стволе, а потом, вытащив из кармана обойму, взялся этими патронами её заполнять. Ну что, у нас такие же правила, так что и удивляться нечему. Я отстегнул этот автомат и магазин, выбросил патроны из патронника, убрал всё в подсумок. Полез под куртку, вытащил из оперативки ТТ, разведил А потом из внутреннего кармана достал документы, завёрнутые в потрёпанный полиэтиленовый пакет, приготовил к проверке. Минут через 10 проверка подошла к нашему газончику. По звоним и не поймёшь, кто. Все в караульных плащах от дождя. Какой-то командир, мужик средних лет с усами щёткой, с ним двое бойцов с автоматами, помоложе оба. Заглянули в кузов, потом старший сказал: "Сначала местным Потом приезжи, документики готовим, пожалуйста. Кроме меня все местными оказались. Матрос так ещё и поздоровался со старшим патруля. Их проверили быстро, потом до меня очередь дошла. Усатый взял паспорт, покрутил в руках зачем-то, потом открыл. Бережних Сергей Павлович, грезвец Вологодской области. Из далека к нам. Он даже хмыкнул удивлённо.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 У тех ещё и водки бутылка стоит. Кухня отгорожена стойкой доской. Оттуда варевым пахнет. Тут же есть захотелось. Но за стойкой никого. Покушать, или так зашёл. Из двери сбоку вышел тощий немолодой мужик в белом переднике, вытирающий руки полотенцем. Поел бы, улыбнулся я ему. Чем покормишь?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 А до этого всего разве расстояние было? Да так, ерунда. А тут столько добирался. Не зачем далеко ездить. Нет никакого смысла. Никому смысла нет. Неожиданно блондин с повязкой поднялся из-за стола, подошёл ко мне, остановился у стола. Одет в штормовку, сейчас половина мужиков в ней ходит. Под ней офицерский ремень с кабурой вижу.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 Товарищ сотрудник, вопрос позволите? Чего? обернулся он. "Травит дел, где находится, не подскажете?" "На 9 января, дом 3, в рядом со Сберкассой", ответил он. "А что?" "Да ничего, зайти мне к вам нужно". "Заходи", пожал он плечами. Ждать пришлось недолго. Кабачок с супом пришёл через пару минут. Я едва затушить окурок успел. Выставил передо мной тарелку, сняв с подноса затем блюдцы с четырьмя кусками чёрного хлеба рядом расположил гранённый стакан до половины налитый и к удивлению моему там же появилось блюдцы с нарезанным солёным огурцом и таким же зелёным мятым помидором о спасибо обрадовался я картошку жарим чуть позже будет хорошо дождь так и продолжал моросить за окном Серый бревенчатый дом напротив, серый забор. Через открытую калитку видно, как тётка в военный плащ-палатке несёт дрова из поленницы. А в окне сидит рыжий кот и за ней наблюдает. По улице проехал грузовик, оставив в след сизого солярного дыма. А вот зелень за серым забором прёт сочная, яркая. перебивает тоскливую картину, словно старается показать, что не весит этот мир умер. На колов нагнутую алюминиевую вилку кусок огурца я глотнул из стакана, поморщился от тёплой водки, но проглотил, закусил. Взялся за суп, вполне себе съедобный. Когда покончил с ним, кабачок принёс картошку со свининой. Тоже неплохо и пожарена на совесть, с луком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 Ну, а те его никак не отметили. Подсел напротив. Как покормили? хорошо кивнул я. Будешь что-нибудь? Нет, я уже дома покушаю. Пойдём тогда, покажу тебе всё. Я подошёл к стойке, спросил: "Сколько с меня?" "Рубы 10", сразу ответил толстяк. Пошарив в кармане, я выудил несколько монет на ладонь, отсчитал, отдал ему без сдачи. Спасибо.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 В кабине машины пахло машинным маслом и застарелым куревом. Поперосные курки ежом торчали из перекошенной и переполненной пепельницы. Саша за одной закурил, затем повернул ключ, пирожок зафырчал и поехал. Широко живёшь, я постучал по панели. Так что за механик без машины, удивился он. Да есть машины в городе, просто мало кэму нужны.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 Вот там, да, говорят, ещё и химии всякой разбросано до хрена. Чисто тут. Чисто, повторил он. Ехали совсем недолго, минуты 3, наверное. По ростерых купеческих особняков с осыпавшейся жёлтой штукатуркой, немецкая четырёхэтажка из тех, что строили пленные, пара довольно новых панелечек, затем частный сектор пошёл. Даже не сворачивали никуда.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 1015. Много столица, считай, удивился я. Но раньше жило. 1040 жило. На пятый год вымерло много, ну и всякое. Пошли. Он толкнул калитку, зашёл во двор, я следом. Крыльцо чуть покосилось, но дом выглядел вполне добротно. Саша постучал в дверь, за которой почти сразу послышались шаркающие шаги.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 Да неудобно. Я в городскую схожу. Удалось наконец и мне вставить слово. Отдыхай, ты с дороги. Так вот и отдохнём. Он даже руки потёр. Сколько сейчас? 13.15. Глянул я на свою победу. К семи подгребай. Самое время. Протоплю как раз. Спасибо, Коля, так. Вот ты глянь, как я друга себе нашёл. А всего-то по дороге и папиросами снабжал.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 Дождь совсем прошёл. У выхода на площадь среди деревьев торчал памятник Кирову. А вот уже за ним я увидел вывеску Сберкассы на ступеньках, которые стояли две бабки в платках. А слева в типичном двухэтажном особняке как раз район дел. Перед ним два милицейских бобика в раскраске, дальше два зелёных Уазика. Кирпичное крыльцо, явно позже пристроенное к озырёк над ним, Справа от входа стенд. Ещё с тех времён их разыскивает милиция. Не там, правда, несколько объявлений. Завернул, посмотрел, покачал головой. Не то, не те. Дверь оказалась тяжёлой, обитой планкой снаружи и дерматином изнутри. В дежурке пахло какой-то дезинфекцией, вроде как в больницах. За стойкой сидел немолодой дядька в военной форме.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 И всё было однообразие в названиях, кануло в лету. Каждый по-своему свои дела ведёт, каждый отдел и по-своему называет. Бандитский отдел пришлось пояснить, которые за городской чертой действуют. У нас в ОЯке этим занимаются, пожал плечами дежурный. Разве опера иногда с ними? Пожалуйста, он вернул мне удостоверение. Проходите. Спасибо.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 которые я аккуратно расправил и выложил на стол. Вот этих ищу. Имён не знаю, наш художник рисовал. Вот это корень, я ткнул пальцем в портрет мужчины лет 30 с бритой головой. Приметы тут. Вот это Шига. Я выложил ещё один портрет. Парня помоложе с длинными волосами, выбивающимися из подвязанной шапки олимпийки. С ними ещё трое было.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 Купить машину могли, разве что, добавил лысаватый. Легковушек на продажу много, они дешёвые, только зачем? Машину у них была, шишига, но у Грязовца осталась. Spугнули их от неё. Грузовик забрали. Грузовик тут не купить, самим нужны. Могли легковушку взять, вышних их много, понтуются, возразил Бландин. Так себе вероятность, но исключать нельзя.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 ответил лысаватый, вздохнув. Воздушный, не сильно большой, но город всё не светится. Нет. Пар пятен есть до сих пор, но они там обозначены. Так даже счётчик почти не трещит. Бологое тоже снесли, по узлужили на дорожном убили похоже. Там тоже всё. Я посмотрел на висящую на стене карту области, разрисованную пятнами разного цвета.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 Крышка 30 копеек. Ну, вот налейте мне банку под крышку как раз. Я ей улыбнулся, но тётка оставалась мрачной. Впрочем, пиво она налила, дала отстояться и ещё долила. Требуйте доливы после отстоя пены. Всё правильно. Вытащила из какой-то коробки пожелтевшую полиэтиленовую крышку, положила рядом, предоставив возможность запечатать банку самостоятельно.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 И при такой жизни надо физкультуру какую-нибудь попробовать. Может быть, разрабатыцы или что? А то как вообще откажут. У меня ещё дел много. А насколько они затянутся? Сергеевны дома не было, ушла куда-то. Зато на паленнице сидел полосатый кот, с таким видом, будто он во всём городе главный. Здоровый кот, прямо зверюга. К чему уставился, спросил я, отпирая замок. Живу я здесь теперь, соседи будем. Васьки, если это именно он, было всё равно похоже. Солидный, важный, не босили мышей наловил или с соседским котам навалял. Сейчас выйду к тебе, Василий. Дело есть, сказал я ему. Стянув сапоги ногами, сбросил их за дверью, прошёл в комнату. Банку сразу на стол пусть стоит. Водку же в шкаф убрал, туда же папиросы. Колбасу с хлебом не знаю куда. На кухню? Младня, потом Сергеевна скажет, пока в сумке всё полежит. Открыла окошко, придвинул стул. Пепельницы нет, куда трясти-то? А нет, ты глянь, на умывальнике стоит. Причём именно пепельницы, да ещё и хрустальная, из дорогих.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 Понятно всё в общем. Вроде деда Мороза, который раз в год с подарком заглянет. Поначалу власть центральная заметней была. Видели их везде и часто. Но потом, потом всё в упадок пришло. И они тоже. Ресурсы, техники, запасы топлива. Не поедешь уже так на БТР-ах по областям. Броня долго не бегает, капиталки хочет.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 А кто оборотистый был, тот сумел. Приволок грузовик или теплоходик где-то нашёл, прикинул, чего где не хватает, и рискнул и повёз. И вот он уже в этом торжке купеческий особнячок освоил. Но зато в город и табак привезли, и фрукты, и запчасти оттуда, где они есть, и всё остальное. Легковушки тут дешёвые, говорят.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 сузил ком со свежим бельём, банкой пива и связкой воблы в руках. Саша, одетый сейчас только в старые солдатские бриджи и майку, стоял на пороге бани. Пришёл? Проходи, махнул он рукой. Ты гля, и пивка взял, а у меня водочка. Одно с другим. Да ладно, всё полезно, что в рот полезло. В предбаннике запахло запаренным веником.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 Я всё, упарился. Пошли, по чуть-чуть примем. И то согласился я. Пару поддали не слабо, потом ещё зайдём. На столе стояла уже открытая чебурашка в алюминиевой миске, навалом соленья. Хорошо, что покупать не стал. Хлеб порезан и крэлька колбасы копчёной, пахнущей чесноком. Саша быстро разлил по половине стопки, придвинул одну ко мне, сказал: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 Если и ходят грабить, то далеко. А так город как город. Торгуем, даже железка к ним идёт. От нас торф берут, бензин, от них лес, рыба. Вобла вот точно от них. Он пихнул пальцем связку. Они её там вообще разводят. В Тверце много не наловишь. Доска оттуда идёт. Там лесопилки две работают. Много чего. Э, что говорят, что туда поодиночке никто не ездит.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 что те, кто мне нужен, как раз зелёные и есть. Пешком по таким делам не находишься. Я знаю, я за такими 10 лет гонялся, сперва опером, затем начальником. А ты откуда сам, спросил Саша. Калининский я, что интересно. Военный, служил в тёплом стане в мотострелковой бригаде. Перевели из Афгана за год до этого самого.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 Всё одно нежилой. На Калинин две упали. Наземный был на 513-м и воздушный над Мегалово, над аэродромом рванул. Саша чуть помолчал. Мы ездили туда, вывезли очень много. Карабин мой как раз из Мегалово. А так вымер город. Кто разбежался, а так погибли больше. Туда и сейчас заезжать страшно. И за Волгу лучше не лезть, хоть новый мост цела остался.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 И жрёт немного, это тебе не козёл. Движок Запорожский, подвеска железная. Ломаются там движки, я слышал. И на коленке чинится. И запасные есть у нас, поснимали. Так Запоры вы вообще не берут. Кому понтоваться, то смеяться будут. Кому для дела, так нафиг не нужен. А этот ездил мало, побегает пока. Ну, покажи завтра. Попарюсь ещё с веничком. Давай.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 В её комнатку дверь закрыта, да и тихо в доме всё время. Прошёл к себе, закрылся. Подумав, достал бутылку водки, стёрнул пробку и просто приложился к горлышку на несколько глотков. Отломил от так и лежащей на столе колбасы кусок, зажевал. Может, так уснуть получится, потому что как лягу, так всё сразу и вспоминается. И как днём не пытаешься жить, А к ночи все кошмары возвращаются. Не сны, настоящие кошмары, реальные.